Надо же. Уже все дорожки высохли, и вдруг пошёл снег. Всю зиму толком не было снега, и тут в марте такими огромными хлопьями валит и валит. Всё стало очень красиво. Я люблю, когда снег он вкусный. А бабушка говорит, что он настолько меня лечил, и как мне не стыдно. Но я уже не болею. Правда, хожу в тёмных очках, снег очень слепит глаза. У меня сразу болит голова, текут слёзы, из носа тоже течёт. Я вернулся в школу и сразу увидел Соню. Она сидит с Комлевым, разговаривает с ним. Они за третьей партой, а я за четвёртой в соседнем ряду. Я вижу Соню под определённым углом, и этот угол мне нравится. Я вижу не лицо, а ухо. Ухо, кстати, вполне тоже звучит. Она всё время заправляет волосы за это ухо, и они сразу же опять выпрыгивают обратно. В среднем за 11 секунд. Самое быстрое было за 2. А один раз почти минуту держались. А комлево я вынес за скобки. Чего мне какой-то комлев? Пусть Соня сидит с кем хочет и разговаривает тоже с кем хочет. С таким ухом можно. Географию я люблю, я уже говорил. И совсем не виноват, что так получилось. Что учительница ошиблась. Она вместо «тропический» сказала «экваториальный пояс». Перепутала. Как бабушка иногда говорит другое, я бы не стал ее поправлять, но ведь кто-то может подумать, что это она не ошиблась, что это правильно. Тропический. Что? Вы хотели сказать тропический пояс. Я так и сказала. Вы сказали экваториальный. Нет, я этого не говорила. Иноземцев, как без тебя было спокойно. А, наш придурок опять на месте. Да. А я думал, тебя в другую школу перевели. Для таких уродов, как ты. Я сжал голову руками, но это бесполезно. Я уже знаю, что сейчас будет. Взрыв фиолетового и коричневого. Перед глазами будто с грохотом падают какие-то доски, камни, цветные пятна. Я пока держусь. Но через секунду меня сорвет. И тут, будто сквозь пленку, я слышу Сонин голос. «Ты сам, придурок, понял?» Оставь его в покое. Если хочешь знать, он тебя умнее в сто раз. Я не понимаю, кому она это говорит. Для этого нужно открыть глаза, но... Кажется, камни и доски стали падать медленнее. Точнее, совсем перестали. Тебя голова болит, Лёва? Да. Пойдём, я тебя к медсестре отведу. Пойдём? Я будто потерял точку опоры. Сбил из системы координат. Мне трудно встать, и Соня даёт мне руку. Пойдём. Пойдём. Решила в санитарку поиграть. Тащить раненого с поля боя. Отвали! Не видишь плохо человеку? Ты только не думай. Кирилл не злой, он... Он тоже умный. Не такой, конечно, как ты. Просто он не понимает, когда люди другие. Непонятные. Я другой? Непонятный? Кажется, я первый раз смотрю человеку в глаза. Я... Обычно это очень неприятно, но тут нормально. Светло-карие глаза с зелёным оттенком. Я рассматриваю, как у Сони устроена радужная оболочка. Этот цвет вытесняет мешанину фиолетового и коричневого у меня в голове. Ты не совсем обычный, Лёва. И это очень хорошо. Потом я сижу у медсестры. Она мне разрешила надеть мои тёмные очки, напоила сладким чаем и дала лист бумаги, и я там закрашиваю клеточки. Ты хочешь домой пойти или, может, еще на уроке? Последний урок – математика. У нового учителя со странной головой у Константина Михайловича. Голова у него совсем лысая и несимметричная. Мятая какая-то. Ну, я бы не сказал, что он некрасивый. Просто необычная голова. Я его уже видел, мне показали. Но урока еще не было. Мне жаль это пропускать. Я перевернул листок с закрашенными клеточками и сразу чисто записал мелодию сонинного уха. Даже гармонию внизу подписал буквами. Так и можно на гитаре играть, а мелодию петь про себя. Если чувствуешь себя нормально, можешь идти. Я чувствую себя нормально. Даже немного лучше, чем нормально. Это первый раз со мной, когда я вырулил из такого штопора, не орал, не злился и всё помню. Значит, я могу. Могу с собой справляться. И даже слово «урод» не кажется таким уж странным. Похоже на бутерброд. Главное в голове успеть вставить эти «б» и «терп». И я пошел на математику совсем спокойно. Еще подумал, что Кирилл Комлев — квадратное имя. Имя и фамилия на «К». И число букв совпадает. Можно вписать в квадрат по горизонтали и вертикали. Если бы мне такое квадратное имя... Меня звали бы, скажем, Инакинти или или Геронимус. И Геронимус из Наземцев. Вот был бы ужас. Так, внимание. Вы знаете, какой сегодня день? Свет интересно падает на его голову. Блики на гладкой голове перемещаются всё время. Пятница. Да. Но не просто пятница. Я знаю, сегодня день числа Пи. Ты львы из Наземцев? Да. Откуда вы знаете? Ты известная личность. А можешь рассказать всем, почему сегодня математики отмечают день числа Пи? Что я за известная личность, интересно? Просто дата совпадает с числом Пи с первыми знаками 3,14. А сегодня 14 марта, третий месяц Точно А ты можешь рассказать подробнее, что это за число Пи такое? Интересно, я за него буду всем математику объяснять Если длину окружности разделить на диаметр, всегда получается это число Его нельзя записать десятичной дробью, оно иррациональное Округленно 3 и 14 как раз Конечно, мы всего этого пока не проходили, но ничего тут такого сложного нет. А тебе нравятся такие числа? Неожиданный вопрос. Обычно на уроках такого не спрашивают. Я вдруг понимаю, что он хотя и лысый, но это не от возраста. Он совсем молодой человек, его все Кости зовут, наверное, кроме учеников. Да, нравится. А сколько ты знаешь знаков после запятой в числе Pi? Кажется, 23. Дальше не уверен. Круто. Можешь записать. 3 целых, 14 сотых, 15, 92, 653, 589, 7, 9, 3, 23, 84, 62, 64, 33. Дальше не помню. Дай, пожалуйста, Мил. 832-23. 795. В классе тихо-тихо. Слышно, как лампочка гудит. Константин Михайлович, а зачем это нужно? Внизу есть только цифры. Вам зачем? Он обернулся, смотрит на неё внимательно, руку забыл опустить, так держит у доски. Соня, скажи, пожалуйста, ты знаешь какие-нибудь стихи на извоз? Не по программе, а просто так. Соня пожимает плечами, не знает. Я знаю. Кто его просил лист? а музыку. Музыку да много. Неужели для вас эти цифры как музыка? Вроде того. Кстати, я тут слышал такую вещь. Одни ребята записали музыку числа пи. Как это? Сейчас. Я сейчас включу. Мне не нравится электронный звук выдманный. Я сразу понял, они каждую цифру обозначили как звук и пошли повторять вот эти цифры после запятой. Нет. Почему нет? Это не похоже на число пи. Это формально. Ну, представьте, если это число в другой системе счисления записать, в восьмеричной, например. Ведь цифры другие будут, а число пи от этого не зависит. Оно совсем другое и всё. Это очень-очень интересно его. Очень. А ты можешь представить, как надо. У чисел есть связь с музыкой. Я не знаю. Мне никогда не приходилось говорить об этом вслух, только в письмах с Соней. Просто это число хорошо организовано. В нём есть система, которую мы не понимаем, не видим. Тут есть что-то непонятное, как будто мы видим только то, что снаружи. Музыка. Музыка тоже организована непонятно. Мне бы очень хотелось поговорить с тобой, Лева. Можешь остаться потом? Да, конечно. А, хорошо. Хорошо. А сейчас откройте номер 419. Лирическое отступление закончено, хотя хотя мне бы хотелось, чтобы вы знали, математика это не только сухие факты и правила. Я остался на перемене, и Костя стал спрашивать. Значит, тебя особенно интересует математика. Так? Не совсем. То есть и математика тоже, но я не знаю. Ага. А музыка? Ты не торопись, попробуй объяснить. Это это очень-очень интересно. Я начал говорить и сам не заметил, что хожу по всему классу, размахиваю руками и говорю, говорю про звуки и цвет. Про вот эти связи, про Набокова и Скрябина, про Рому, про фракталы. Лёва, ты меня извини, у меня сейчас урока нет, а у тебя ведь есть. А что, звонок был? Давно уже. Слушай, а с твоими родителями можно поговорить? У меня нет родителей. Как это? Меня подбросили инопланетяне. Правда? Да нет, нет. Это бабушка так шутит: "У меня бабушка и дедушка, я не сирота". Я вижу. Слушай, а если я к тебе в гости попрошусь? Это это уместно? Ко мне в гости? Ко мне никто никогда не ходил. Мне очень интересно, Лёва, поговорить с твоей бабушкой и дедушкой. Скажи мне ваш адрес. У меня еще кружок у старшеклассников. Я после шести смогу. Ты далеко живешь? Четырнадцать минут моим шагом. О, совсем рядом. Тогда в восемнадцать четырнадцать жди меня. Договорились? Ладно, пойдем. Я сейчас тебя на урок провожу, скажу. Задержал по делу. А после биологии ко мне подошла Соня. Интересно про это число пи. Прямо при всех стала со мной говорить Я пожал плечами Кажется, нам повезло с математиком Я сначала его испугала И страшный какой-то Оказалось, интересный Вы с ним будто похожи Как мы можем быть похожи? Он лыс, а я лохматый Хотя она права В голове у него похожее По крайней мере, он меня слушает Раньше меня Так только Рома слушал Я отвернулся от Сони и пошел к подоконнику. Сел на него. У нас не разрешают, но все равно все сидят. Посмотрел в окно. Потом не выдержал, достал телефон и написал ей. Я не понял, мне можно с тобой говорить при всех или нет? Я смотрел в телефон, ждал, пока она ответит. А потом поднял голову, а она стоит рядом. Ты домой от чего не уйдешь? Костю жду. Математика. Мы... Не договорили. А, тогда... Тогда ладно. Я с тобой вместе подожду, хорошо? Ты со своим Кириллом поссорилась, что ли? Нет. Он... Он хороший человек, Лёва. И никакой он не мой, Кирилл, а... Мой друг. И ты. И ты мой друг тоже. Ты это понимаешь? Нет. Нет. Ну, вы разные. Он умный, ты умный. По-разному. Он тебя больше не обидит, понимаешь? Так он дурак или умный? Умный, умный. А иногда дурак. Теперь понял? Это да. Я другое не понял. Я правда твой друг? Правда, только... Только пиши мне иногда тоже, ладно? Как раньше писал. Я вернулся домой и сразу мелодию стал подбирать на пианино. Что ты играешь? Организованное сочетание звуковых волн. Лёвка. Это это ты сам их организовал. Ну, почти сам. Я не стал говорить, что это Соня, с её лица прочитал, а не сам. Всё-таки надо тебе музыкой заниматься. М? А гитара по её мнению не музыка? Я же занимаюсь. И сначала руки надо мыть, а уж потом же инструмент. Вот удивительно, а бабушка мне этого не сказала. Мелодию Костины неправильной головы я тоже слышу. Но не так, как у Сони. Скорее просто какая-то гармоническая последовательность. Попробовал я это тоже поиграть. Нет, не ловится. Сложные какие-то аккорды, не просто тризвучие. Завтра ещё посмотрю. К нам сегодня мой учитель придёт. Какой ещё учитель? И школа новый домой придёт. Господи. Господиёва. Лёвка, говори, что ты успел натворить? Да ничего, просто познакомиться. Ничего не случилось, честно. Он просто придёт в гости. Ну чего вы? А когда он придет? В 18 часов 14 минут В 18.14 позвонил Костя Лева, я около твоего подъезда Какой у вас код? 6561 Я открыл дверь и стал слушать лифт У лифта ритм на 4 трехдольных такта Как вальс И на затакт к следующему Открываются двери на нашем этаже бежать у Кости застёгнут не на ту пуговицу и смешно топорщится на плече. Здравствуйте. Какой у вас интересный код на домофоне? Костя первый человек, который это тоже заметил. А чем он такой интересный? Степень тройки. Восьмая. Да, 3 в 8 степени. А меня зовут Константин Михайлович. Я Лёвин, учитель математики. Вижу, что математики. Да, да. Кажется. Лёвка нашёл родственную душу. Это я нашёл. Никогда раньше не видел человека, который солит кофе. И сколько в человека может влезть этой чёрной солёной жидкости. Бабушка варит и варит. А он пьёт и пьёт. Кажется, по объёму уже как его голова. Как интересно рассчитать объём такой странной формы. Лёва у вас необыкновенный. Мы знаем. Вам как не трудно? Иногда очень трудно, но интересно. Знаете, даже захватывающе. А в школе вам жалуются на него? Конечно. И ещё как? На что они всё жалуются, не понимаю. Понимаете, Константин Михайлович, лёвка нам достался, он как в сказке, будто мальчик с пальчик. Если бы мы были молоды, наверное, Нам было бы очень важно, как что выглядит со стороны. Хотелось бы, чтобы у нас был воспитанный ребёнок, всё как у людей. Я не воспитанный? Ты иногда нестандартно себя ведёшь, так скажем. Ну, так вот, э, Константин Михайлович, знаете ли, в нашем возрасте не так важно, что подумают какие-то про нас абстрактные там люди. Но нам хочется, чтобы Лёвка был счастлив и знаете, научился, ну, как бы это сказать, жить в бизнес. Почему? Ну почему? Почему? Потому что нам 150 лет на двоих. 151. Ну вот, видишь? Тем более, мне кажется, Лёве очень повезло с семьёй. Может быть, но и нам с ним Ведь очень повезло. Он, знаете, всё плохое или неприятное с себя скидывает, как с гуся вода. Да. Да, как бы научиться так же. Хотя, знаете, я ведь тоже был необычным ребёнком. Что вы говорите? А, вы? Я удивился даже не тому, что необычным, а что он вообще был ребёнком. Кажется, он сразу такой родился, со своей брит и неправильной головой. Да. Только у меня всё было не так. В моей семье считалось, что я ненормальный. И я учился в школе для умственно отсталых. Как это? Очень просто. Я долго говорить не умел, слова путал. Порядок слов. Знаешь выражение: "Двух слов связать не может". А я его хорошо знаю. Жуткое, скажу тебе, ощущение. Внутри все слова есть, но не упорядочиваются. Вываливаются кучей все сразу. Поэтому я больше молчал. Сидел на последней парте, а за спиной у меня стоял шкаф с учебной литературой по математике. И я всю её методично изучил. Там интересные книжки были. Теория поля вот. Таскал эти учебники домой. То есть домой было нельзя. У меня зрение плохое. И мне не разрешали читать. И я шёл в метро, садился на кольцевую ветку и там учился. А потом, а потом потом меня раскрыли. Понимаете, я устно у доски вообще не мог отвечать и считался дураком. Да. Ой. А письменно думали списываю ответы. Решение я тоже ужасно оформлял. Почерк так себе. Потом учительница пришла новенькая. Первый год вообще в школе работала. И просекретила меня. Да. Костя, ты хоть понимаешь, какой ты умный, сказала. Вот. Стала заниматься со мной отдельно, учить русскому как языку. Ой. Да, с английским у меня было неплохо, и она догадывалась. Взяла учебник русского для иностранцев. Так и научился говорить по правилам, подлежащее, сказуемое. «Меня зовут Костя Николаев, я живу в Москве, я школьник». А потом в голове что-то щелкнуло, как головоломка сошлась, и я стал говорить свободно. Ну вот, сейчас особенности речи почти незаметны, а... Иле заметный. Нет. Нет. И что дальше? Ну, дальше обыкновенно. Разобрался постепенно, что к чему. Любое явление жизни можно через числа описать, алгоритм составить. Тогда они мне становятся понятны. Поступил в университет, там уже хорошо учился. Закончил, остался на кафедре преподавать. Да. А тут предложили в школу. И оказалось, мне с детьми легче, чем со взрослыми. Третий год отработал. В детстве мне не нравилось в школе, а сейчас хорошо. И вот Лёва появился, и мне показалось, мы очень похожи. Они говорят, говорят до темноты и ещё дальше. Ты понимаешь, что в школе этого не нужно рассказывать другим про Костю но жизнь. Да, я понимаю. Перед уходом Кости зачем-то Извиняется. Простите, что я так много говорю. Кажется, впервые в жизни